двадцать 24 около шести вечера усилиями, дергавшего за веревку старого мату, под крохотным цинковым церковным шпилем, слабенько затренькал колокол Закатные лучи, преломляясь сквозь стену дальнего ураганного ливня, заливали плац торжественно мрачным светом. Дождь, ливший с утра, прекратился, но обещал вот-вот начаться снова. Христианская община Кьогтада, включавшая 15 членов, подтягивалась на вечернюю службу. У церковного крыльца стояли флори и держащие в руках серый шлем мистер МакГрегор. Тут же суетились пришедшие первыми в свежевыстиранных солдатских обносках мистер Франциск и мистер Самуил, для которых каждый приезд духовного пастыря был событием грандиозным. Падре, высокие и седовласый, с бледным бескровным лицом, облаченный для службы... Сутану и стихарь он надел в доме представителя комиссара, приостановился на ступенях. Щурясь через Пенсне, священник, несколько стесненно, не зная берманских наречий, улыбался четырем кланявшимся ему новообращенным юным христианам, Каренам, также не знавшим иностранных языков. Был среди паствы еще один уроженец Востока, постоянно являвшийся, жавшийся всегда позади печальной темнолицей индийц. Никто не ведал ни его имени, ни причины его обращения в христианство. По-видимому, этого прихожанина-миссионера отловили и крестили еще младенцем, ибо после крещения в зрелом возрасте индийцы почти неизменно возвращаются к своей прежней вере. С холма спускались Лакерстины, оба супруга и племянница в лиловом платье. Флори уже видел Элизабет утром в клубе, где на минуту довелось остаться с ней наедине. Он спросил только, «Веррелл уехал?» на совсем? Ее тихое «да» вполне заменило долгие объяснения. Флори обняла ее, она откликнулась. В ярких лучах, беспощадно высвечивавших пятно на щеке, откликнулась охотно. Упала ему на грудь, как ребенок, ищущий защиты. Он приподнял ее нежный подбородок, хотел поцеловать и с удивлением обнаружил, что она плачет. Поговорить не удалось. Даже не получилось спросить, согласна ли вы стать моей женой. Неважно. После сегодняшней церковной службы времени будет предостаточно. Может быть, уже в следующий свой приезд падры их обвенчает. От клуба втроем приближались, хватив напоследок еще по стаканчику для бодрости, Вестфилд, Эллис и новый офицер Сипаев. За ними следовал занявший инспекторский пост Максвелла долговязый господин с абсолютно лысым черепом, зато пучками необычайно пышных бакенбард Флори успел лишь бросить Элизабет «Добрый вечер». Звонарь Мату, видя, что все собрались, перестал дергать колокольную веревку, и священник, в сопровождении мистера Макгрегора, Лакерстинов, а также верных духовных чад юных каренов, прошествовал к алтарю. Элис, дохнув облачком виски, хохотнул в ухо Флори. — Появняйсь смирно, на церковную показуху шагом Под руку с новым офицером они замкнули процессию прихожан. Молодой весельчак до самой церкви шел, вихляя задом, на манер солистки ПВ. Флори уселся в одном ряду с ними, напротив Элизабет, впервые рискнув открыто повернуться к ней меченой щекой. — Глазки прикрой, детка, и посчитай до ста», шептал Элис, потешая неудержимо прыскавшего от смеха нового приятеля. Мадам Лакерстин поставила ногу на педаль физгармонией размером с дамский письменный столик. Мату за дверью принялся дергать висевшие над передними европейскими с скамьями опахала. Фло, пробежав по проходу, чутким своим носом нашла Флори и свернулась у его ног. Служба началась. Флори очень рассеянно внимал происходящему. Вместе со всеми он вставал, опускался на колени, то и дело произносил «Аминь», Смутно ощущая локоть толкавшего его Эллиса, Краем уха слышал, как тот под прикрытием сборника псалмов Нашептывает богохульство, Но мысли его, разбегаясь от счастья, бродили далеко. В блаженном сиянии Эвридика возвращалась из ада. Косой солнечный луч, упав сквозь раскрытые двери, Вызолотил шелк на солидной спине мистера Макгрегора царственной парчой. Здесь при всех Флори сдерживал себя, Ни разу даже не взглянув на Элизабет. Однако разделял их только узкий проход, и до него доносился каждый шорох ее платья, каждый вздох, и, казалось, само нежнейшее дыхание ее тела. Физгармония, несмотря на усердие, качавшей педаль миссис Лакерстин, простуженно сипела. Пение псалмов звучало своеобразно, составляясь из звучного баритона мистера Макгрегора, стыдливого бормотания остальных белых и прилежного мычания каренов, не знавших английских текстов. Прихожане опять опустились на колени. — Ай, черт, физкультера! — шепотком бросил Элис. Смеркалось, по крыше барабанил дождь, шумели за стеной деревья. Сквозь прижатые к лицу пальцы Флори видел кружение опавших листьев за окном. Вот так же дома, двадцать лет назад, зимой, по воскресеньям, плавно кружилось падая желтые листва в окне приходской церкви. Разве нельзя начать сначала, сбросив, забыв всю грязь последних лет? Украдкой из-под ладони он поглядел влево. Элизабет на коленях, голова опущена, лицо прикрыто руками в трогательных конопушках. Когда они поженятся? Как милы станут мелочи их дружной жизни в этом радушном чужедальнем краю. Вот он устал и возвращается с просики, а она бежит навстречу из палатки, и косла уже тащит бутылку пива. Вот она идет рядом по лесу, разглядывая диковинные цветы и хохлатых печужек в ветвях баньяна. Вот они сквозь сырой туман шагают по болоту и полят из засады в диких уток. Дом она совершенно переделает, превратит холостяцкую нору в уютную гостиную с новой мебелью из рангуна, букетом розовых бальзаминов на столе, с книгами на полках, акварелями в рамках, с черным роялем. Да, прежде всего, рояль. Не особенно музыкальному флоре рояль всегда виделся воплощением прекрасного утонченного быта. Навеки сгинут вычеркнутые из жизни последние десять лет гнусных пьянок, одинокой хандры, лжи, всей этой помойной карусели со шлюхами, ростовщиками, сахибами. Священник взошел на маленькую, приспособленную для церковных нужд, школьную кафедру, достал стопку листочков и, откашлявшись, возгласил «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Не тени Христа ради!» — в унисон бормотнул Эльс. Минуты текли, мерно рокотали слова проповеди. Флори не слушал погруженной в мечты. «Когда они будут вместе, вот когда они будут вместе, все...» «А? Что? Что такое?» Замерший на полусловие священник, сняв пенсне, огорченно указывал на кого-то в дверях церкви, откуда неслось наглое, хриплое «Пайксен, пей лайк! Пайксен, пей лайк!» Все повскакали со скамей и обернулись. Добившись общего внимания, махла Мэй оттолкнула у порога старого мату, вошла и завопила, грозя кулаком. — Пайксен, пей лайк, сен пей лайк! — Да вон он! Кто мне нужен? — Флори, Флори! — выговаривала она. — Порли, порли! — Вон он, впереди сидит с черными волосами! Обернись, трус, посмотри мне в лицо! Где деньги, которые ты обещал? Безумный визг ошеломил сидевших в церкви. Люди оцепенели, глядя на нее. Настоящую базарную ведьму, осыпанную грязной пудрой, нечесанную, в изодранном лоунже. Подложечка издавила ледяным ужасом. — О, боже, боже! Неужели Элизабет поймет сейчас, что это и есть та самая его любовница? — Поймет. Нет никакой надежды. Сто раз прозвучало его имя. Услышав знакомый голос, Фло выбралась из-под скамьи, И подбежала к махламей, Мэй, приветливо виляя хвостом. Жертва между тем без вопила, перечисляя преступление обидчика. — Смотрите, белые мужчины, белые женщины! Глядите на меня, голодную, бездомную! Глядите на мои лохмотья! А этот подлый лгун сидит там, притворяется, что знать не знает. Выкинул, как паршивую собаку, и дела нет. Так пусть и на тебя пойдет позор! Обернись, посмотри! Посмотри, посмотри на тело, которое ты столько раз целовал! Смотри! И она стала срывать с себя тряпки, обнажаясь решившись на самое оскорбительное для берманки действие. Физгармония резко запищала, судорожно качнулась миссис Лакерстин. Люди опомнились, зашевелились. Беззвучно шлепавший губами священник обрел голос и строго повелел удалить эту женщину. Вид у Флори был ужасный. Сжав зубы, отвернувшись, он силился выглядеть спокойным, но лицо помертвело, лба катил пот. Самуил и Франциск впервые в жизни, может, сделали нечто полезное. Схватили визжавшую махла Мэй за руки и выволокли из церкви. Крик постепенно удалялся, замирал. Настала, наконец, полная тишина. Безобразный скандал произвел на всех сильное, тягостное впечатление. Даже Эллис брезгливо скривился. Флори не мог ни двинуться, ни открыть рот. Сидел, окаменев, не отрывая глаз от алтаря, белый, как покойник, со своей будто воспаленной черно-багровой отметиной. Взглянувшую на него Элизабет передернула от острого отвращения. Что именно кричала тут Берманка, она не поняла, но смысл сцены был абсолютно ясен. Любовник этой вот вопившей грязной твари? Какая мерзость! Но противнее, противнее всего на свете его старое страшное лицо. Не лицо, а могильный череп, по которому какой-то живой нечистью ползет огромное гнусное пятно. О, лишь сейчас она увидела, сколь унизительно, сколь непростительно это уродство! Как и подобает крокодилу, судья ударил в самое уязвимое место. Успех сцены, разыгранной, махла Мэй, лишний раз доказал талант сценариста и режиссера упокина Священник быстро завершил проповедь, и как только богослужение закончилось, Флори, ни на кого не глядя, поспешил к выходу. Слава богу, почти стемнело. Чуть отойдя от церкви, Флори остановился, следя за парами, устремившимися в клуб. Торопится. Еще бы. Появилось нечто, что надо срочно обсудить. Опрокинувшись брюхом вверх, Фло ловливо цеплял лапами ботинки, просил поиграть. «Да отвяжись ты к черту! Пинком отпихнул он собаку. На церковном крыльце показалась Элизабет. Мистер Макгрегор имел счастливый случай представить ее священнику. Затем оба джентльмена направились к дому представителя комиссара, где его преподобие останавливался на ночлег, а девушка направилась к клубу. Флори побежал за ней, догнав у самых клубных ворот. «Элизабет — Элизабет! Она, вздрогнув, оглянулась, побледнела и торопливо пошла дальше. Он в отчаянии схватил ее за запястье. — Элизабет, пожалуйста, я должен объяснить. — Позвольте мне пройти. Она дергала руку, он не отпускал. Двое вышедших из церкви Каренов замерли, с любопытством уставясь на них. Флори постарался говорить спокойнее. — Элизабет, непозволительно задерживать вас таким образом, я знаю, но мне надо, необходимо с вами поговорить. Выслушайте, пожалуйста, не убегайте. Отпустите вы мою руку, дадите я, наконец, пройти. — Пустите. Тогда, -да, сейчас, минуту. — Скажите лишь одно. Когда-нибудь потом, когда-то после, вы сможете меня простить? — Простить? — Что вы имеете в виду? — За что мне вас прощать? Конечно, моему позору нет предела. Ничего гаже не могло произойти, но здесь все не так просто. И я, быть может, не столь уж виноват. Вы, потом успокоившись, сами поймете. Сейчас, конечно, невозможно, я понимаю, но когда пройдет время, когда будет не так ужасно, вы сможете забыть. О чем вы? Что забыть? Странные мысли. Сцена была, на мой взгляд, омерзительная, но мне-то что за дело? Почему вы вообще решили в связи с этим допрашивать меня? Он почти потерял надежду. И тон ее, и все слова буквально повторяли тот прежний их кошмарный разговор. Опять она не хочет слушать, притворяется, хочет лишь ускользнуть. Элизабет, пожалуйста, прошу, будьте же справедливы. Сейчас это очень серьезно. Я вовсе не надеюсь мгновенно вернуть вашу благосклонность. В момент такого позора это вряд ли возможно, но все-таки. Вы же, в общем, пообещали выйти за меня. Что? Я выйти за вас? Когда это я обещала? Не на словах, но ведь все было ясно между нами между нами ничего не было вы себе позволяете бы узнать что я спешу в клуб прощайте элизабет элизабет как можно осуждать не выслушав вы знали что до встречи с вами я жил иначе сегодняшний случай только печальное напоминание с этой несчастной я действительно был близок да признаю однако не желаю я слушать ваши гадости все он снова схватил ее запястье и не позволил уйти к счастью карыны уже удалились придется вам послушать Уж лучше поневоле обидеть вас, чем опять провалиться в неизвестность. За все время знакомства мы ни разу не говорили откровенно. Словно вам было непонятно, как я мучился. Теперь вы скажете, вы не сбежите без ясного ответа. Она пыталась вырваться и проявила недюжинную силу. Лицо ее пылало яростью, о возможности которой у этой девушки он даже не подозревал. Сейчас она так ненавидела его, что готова была ударить. И, несомненно, ударила бы, будь ее руки свободны. — Пустите! Вы животное! Отпустите! Боже, Элизабет, вот так бороться с вами. Боже, что мне делать? Я не могу вас отпустить. Вы должны выслушать. Нет, не хочу. Какое у вас право меня допрашивать? Простите, не сердитесь. Ответьте только, когда-нибудь, когда вся эта мерзкая история останется в далеком прошлом, вы выйдете из меня? Нет, нет, никогда. Не спешите, прошу вас. Не выносите приговор. Пусть в этот вечер будет ваш отказ, но через месяц, через год. Пусть через годы. Разве я не сказала нет? Какой смысл продолжать? Элизабет, послушайте, снова и снова я пытаюсь объяснить вам, что вы для меня значите, но как-то не выходит. Попробуйте меня понять. Ведь я рассказывал о здешней жизни, мертвой жизни, в тоске, одиноком нытье и самоедстве. Постарайтесь представить. И поймите, что вы единственный человек на земле, кто мог бы стать моим спасением. Дадите вы мне выйти? К чему это дикая сцена? Разве для вас пустой звук, то, что я люблю вас? Вряд ли вы представляете мои мечты о жизни с вами. Если бы вы захотели, я женился бы, дав обещание до конца дней даже не прикоснуться к вам. Только бы вы были рядом. Я не могу больше один, всегда один. И неужели же вы никогда не сможете простить меня? Никогда. Никогда. Не вышло бы за вас даже останься мы вдвоем на целом свете. Мне за вас выйти как за... «Мусорщика!» Она заплакала. Флори понял, что это искренний ответ. Глаза у него тоже защипало. Сквозь навернувшиеся слезы он проговорил. «Ладно, последнее, поверьте, не так уж мало, если в мире есть кто-то действительно вас любящий. Поверьте, что хотя найдутся кавалеры богаче и моложе, и всеми данными превосходящие меня, никто не будет к вам нежней, заботливей. И хоть средства мои невелики...» На них вполне можно прилично жить, устроить красивый, уютный дом, завести. — Кажется, мы достаточно поговорили, — сказала она, вернув сдержанный тон. — Могу я уйти, пока никто не появился? Он слегка разжал руки, схватившие ее запястье. — Потеряно, навек потеряно. Вновь с яркостью галлюцинации побежали прекрасные картины их дом, их сад. Элизабет, сыплющая рис голубям на олейке, возле куста, вымахавших почти ей до плеча лимонно-желтых флоксов, книжные стеллажи и акварели в изящных рамках, стол с букетом бальзаминов в китайской вазе и черный лаковый изгиб рояля. Рояля — заветные мечты, разбитый глупым подлым случаем. — И у вас обязательно был бы рояль, — с отчаянием сказал Флори. — Я не играю на рояле. Он отпустил ее. Все кончено. Освободившись, Элизабет со всех ног кинулась в сад. Под деревом, сняв очки, аккуратно вытерла следы сердитых слез. Ух, гнусное животное, должно быть на запястьях синяки. Свинья! это лицо в церкви, жуткое, костяное лицо с этим тошнотворным пятном, просто убило бы. Брезгливо возмущала не гадкая история с берманкой. Тысячу всяких таких гадостей она могла бы ему простить. Невозможно было простить сцену его публичного позора. Но главное столь явственное в тот момент его уродство. Его роковую действительно зловещую отметину. Тетя придет в ярость, когда узнает, что она отказала Флоре. И еще дядя, нагло, похотливо трущийся своим жирным брюхом, жить у них станет невозможно. Может, в конце концов, придется незамужней ехать обратно в Англию. Тараканы! Пусть даже тараканы над сальной раковиной. Пусть навек старой девы только не он, опозоренный мерзкий тип. Лучше уж умереть. Забылись все корыстные расчеты, забылось, что Вэрл бросил ее, что брак с флори давал пристойный выход. Помнились лишь омерзение и стыд при взгляде на всеми презираемое ничтожество, противное нормальным людям, как помешанный или прокаженный. Неодолимый инстинкт отторжения уродов победил доводы рассудка и даже некий личный интерес. Бежать на крутой холм Флори не мог, но шагал быстро. Решение требовало исполнения немедленно. Стало совсем темно. Бедное Фло, так и не разумевшая серьезности момента, вертелось возле самых ног, скулила, жалобно упрекая за пинок. У дома порыв ветра пригнул застонавшие деревья, прошуршал густо полетевшими листьями и дохнул волной липкой мороси перед ливня. Ко-Сла закончил кровать стол. Смахнув кучку жуков, совершивших самосожжение над керосиновой лампой. Об эпизоде в церкви слуга, очевидно, еще не знал. — Ужин готов на и святейший. Подавать? — Погоди. Дай-ка мне ту лампу. С лампой в руке Флори прошел в спальню и закрыл дверь. Привычно потянуло затхлостью, застарелой табачной гарью. Прыгающий кружок света выхватывал ряды сизых от плесени книжных корешков. Ящериц на стене. И так назад, опять в нору, в свое подполье. Не вышло убежать. Невыносимо. Раньше терпел. Как-то спасался. Книги, сад, виски, работа, девки, охота, разговоры с доктором. Теперь никак. Едва она приехала. Иссякшие, как думалось, силы страдать, а главное надеяться, воскресли. Жить захотелось. Почти уютная, уже сонная пелена лопнула. Если так худо теперь, что ж будет завтра? Скоро кто-нибудь другой на ней женится. Нетрудно представить, как ему сообщат новость. — Слыхал? Малютка Лакерстин все-таки подцепила дурня, на днях подащит бедолага к алтарю. И, собственно, небрежный с подчеркнутым безразличием вопрос. — А, вот как? И когда ж венчание? А затем день ее свадьбы, а затем ее свадебная ночь? — Не так. Не надо со всеми этими подробностями, нет. Именно так. Смотри, смотри, не отворачивайся. Ужас. Он вытащил из-под кровати солдатский сундучок, достал пистолет, вставил обойму, заложил патрон. Насчет косла давно подумал. Остается насчет Фло. Положив пистолет на стол, он вышел. Фло под кухонным навесом возле оставленной слугами жаровни играла с младшим сынишкой косла, карапузом Башиным. Изображая хищные нападения, Фло прыгала вокруг мальчонки, а тот, голышом в красных отблесках угля на гладком тельце, хихикал, легонько и опасливо шлепая ее. — Ко мне, Фло. Она послушно прибежала и остановилась у входа в спальню. Что-то ее забеспокоило, насторожило. Она медлила, робко глядя на хозяина, не отваживаясь переступить порог. — Давай, иди сюда. Фло виляла хвостом, но не двигалась. — Ко мне, Фло. Ну, ко мне, моя старушка, Ко мне. Фло вдруг съежилась, заскулила и, поджав хвост, попятилась назад. — Иди же, черт возьми! — закричал Флори. Схватив собаку за ошейник, он кинул ее в спальню, захлопнул дверь и пошел к столу взять пистолет. — Нет, ближе! Ко мне, я сказал! Она села и тоненько умоляюще завыла. Душа его разрывалась. — Давай, девочка, давай, миленькая, что ты? Хозяин не обидит. Иди сюда. Медленно-медленно она стала подползать на брюхи, повизгивая, отворачиваясь, будто боялась его глаз. Когда до осталось меньше метра, Флори выстрелил. Клочья ее мозгов напоминали алый бархат. — С ним так же будет? — Нет, тогда не в голову, а в сердце. Послышались крики бегущих слуг, которых, видимо, всполошил выстрел. Он поспешно рванул пиджак и приставил к рубашки. Крохотная, полупрозрачная, как мутный желатин ящерка, кралась вдоль стола за белым мотыльком. Он нажал на курок. В первый момент, ворвавшись, косла, увидел только мертвую собаку, потом ноги лежащего ничком за кроватью хозяина. Он закричал, чтобы не выпускали детей. Испуганные люди побежали обратно к хижинам. Косла бросился к флоре, в дверь сунулся примчавшийся с веранды ба-пи. Он застрелил себя? Похоже, так. — На спину, осторожней! — Ох ты! Бегом за доктором-индусом! Гони во весь дух! Аккуратное отверстие в рубашке было не больше дырки от проткнувшего лист карандаша. Тело налилось безнадежной трупной тяжестью. С большим трудом косла в одиночку. Другие слуги отказались прикасаться к телу Флори. Втащил хозяина на кровать. Двадцати минут не прошло, принесся доктор. Услышав что-то бессвязное о несчастье, он на велосипеде помчался сквозь ураганный ливень, бросил велосипед у клумбы, вбежал на порог спальни, задыхаясь, слепой, в мокрых очках. Сняв их и близороко ощурясь, тревожно спросил лежавшего флори Что с вами, мой друг? Вы ранены? Но, подойдя ближе, увидел и резко выдохнул. — Как же? Ах, как же это? Доктор упал на колени. Раздернул рубашку Флори, ухом прижался к его груди. Обезумив от горя, обнял тело, потряс, будто надеясь оживить. Одна рука Флори откинулась, повисла. Доктор стал снова укладывать ее вдоль тела и, припав к мертвой руке, разрыдался. Косла стоял в ногах кровати, смуглое лицо набрякло складками морщин. Доктор поднялся, хотел заговорить, но не выдержал. Обхватил столбик москитной сетки и опять, на во весь голос, зарыдал, хлюпая носом комично и жутковато дрожа пухлыми плечиками. Наконец он пришел в себя и обернулся. — Что тут произошло? — Мы слышали два выстрела. — Он сам себя. — Из-за чего не знаю. — Почему ты уверен, что сам? Почему не несчастный случай? Вместо ответа косла молча показал на труп собаки. Доктор задумчиво нахмурился, потом бережно натянул простыню, прикрыв и тело, и лицо. Вместе с жизнью с лица сразу почти исчезла и отметина, превратившись в легкую серую тень. — Собаку немедленно зарыть. — Я сообщу мистеру МакГрегору, что это был несчастный случай при пистолета. Только обязательно схороните собаку. Ваш хозяин был моим другом. Нельзя, чтобы на могильной плите упоминалось о самоубийстве.